Глава третья. Диана. Я летела сквозь свежий ночной воздух, высоко над облаками, над цивилизацией, над всем миром. Блестящие черные крылья стремительно несли меня вперед. Одним из преимуществ жизни Игморутена была способность превращаться во что угодно и в кого угодно. Каден сказал мне, что это умение пришло к нам от древних, которые могли придавать своим телам любую форму, какую пожелают. Некоторые могли превращаться в ужасающих, великолепных существ, настолько огромных, что они затмевали собой солнце. В них не было королевской крови, но они были богами по своему существу. Их боялись и уважали. Так было, пока война богов их не уничтожила. Звезды танцевали и кружились над моей головой. Я сильнее взмахнула крыльями, поднимаясь все выше. Окруженная такой красотой, я задавалась вопросом, что произойдет, если я просто продолжу лететь? В тот момент я чувствовала настоящую свободу, и упивалась ею, желая, чтобы она никогда не заканчивалась. Это обличие Каден показал мне столетия назад. И оно до сих пор было одним из моих любимых. Смертные называли этого зверя виверной. Она была похожа на дракона, но только с двумя лапами, чем отличалась от четвероногих огнедышащих существ. Мои руки превратились в массивные крылья. На моей макушке красовались рога, увенчанные тонкими острыми шипами. Кожа была толстой, покрытой крепкими чешуйчатыми пластинами. Длинный хвост с острым кончиком качался позади меня, когда я лавировала между облаками. Звезды были моей единственной компанией, и я наслаждалась одиночеством. Я закрыла глаза и расправила крылья, отдавшись потоку ветра. Существенным преимуществом связи Кадена со смертными было то, что они не стали бы сбивать летающего огнедышащего зверя. Так что на данный момент я была спокойна. Я не была Дианной, огненной королевой смерти. Или Дианой, любящей и заботливой сестрой. Я просто была. «Принеси мне голову брата!» Голос Кадена эхом вторгся в мое сознание, и воспоминания о прошлой ночи словно фильм пронеслись под моими закрытыми веками. Каден встал с кровати, взял свои вещи и быстро оделся. Он никогда не оставался на ночь, никогда не обнимал меня ни разу. Он остановился у двери, держа руку на ручке, и повернулся, чтобы посмотреть на меня. — И, Диана, наведи побольше грязи. Я хочу, чтобы они ясно меня поняли. — Как пожелаешь, — ответила я, садясь на кровати и подтягивая к себе простыни. Каден молча вышел из комнаты. Хлопок двери эхом разнесся по огромному каменному поместью. Я закрыла лицо руками и просидела так еще несколько минут. Он не просто просил меня принести ему голову принца. Нет. Он просил меня убить друга. Дрейк был одним из немногих, кому я полностью доверяла. И я точно знала, что у меня нет выбора. Мои глаза распахнулись, и я сосредоточилась на том, чтобы как можно быстрее нести свое тело по ночному небу. С каждым мощным взмахом крыльев я отталкивала свои чувства, запирала их на замок я почувствовала запах соленой воды Наймерского моря еще до того, как его увидела. Музыка и звуки оживленного города становились все более отчетливыми, указывая на то, что я уже близко. Тирин был красивым городом в самом сердце Заралла и в настоящее время принадлежал королю вампиров. На самом деле весь континент Зарал принадлежал Итану Вандеркаю, королю вампиров и шестому сыну королевской династии. Каждый вампир, появившийся от восточного до западного полушария, находился под его властью. Но сегодня вечером я искала не его. Нет, я была здесь из-за его брата, принца ночи. Дрейка Вандеркая, за прошедшее столетие Каден познакомил меня с разными существами, и очень немногих я могла назвать друзьями, но Дрейк был исключением. Я считала его другом. Его семья много лет тесно сотрудничала с Каденом. Они приложили руки почти ко всему, поэтому часто знали, как заполучить нужные Кадену артефакты. Это была главная причина ярости Кадена. Ему нужна была книга, и он знал, что они могут помочь в ее поисках. Но в один момент они перестали появляться на собраниях. Сначала Итан отправлял вместо себя Дрейка. Я не возражала. Было приятно иметь кого-то, с кем можно поговорить, посмеяться, и не ожидать подвоха в любую секунду. Но потом не пришел и Дрейк. Этого Кадену было достаточно. Он хотел крови, а я должна была исполнить его волю. Я знала, что это еще одно испытание моей решимости. Он увидел мои колебания — И его параноидальный мозг предположил, что я не полностью ему верна. Я должна была доказать ему, что это не так, вопреки моей дружбе с Дрейком. Я не могла рисковать своей репутацией и положением. Если что-то из этого будет поставлено под сомнение, я рискну ею. Этого нельзя было допустить. Поэтому я должна была доказать свою преданность, и начать предстояло. С Дрейка. Я нырнула под облака, нацелившись на раскинувшуюся подо мной долину. По земле были разбросаны разноцветные огни. Люди наслаждались ночью. До меня доносились звуки голосов, гудки автомобилей и музыка. Яркие белые лучи света были маяками, приглашающими всех желающих в город. Сегодня здесь была вечеринка, как и во все другие ночи. И я направлялась в самое ее сердце. Слева от меня плескался океан. Мягкие волны бились о берег, пока я парила над горами. Я обогнула соседнюю скалу, прежде чем медленно опуститься на землю, плавно ударяя крыльями по воздуху. Музыка заглушала любой шум, да и смертные были слишком пьяны и озабочены, чтобы меня заметить. Облако черного дыма окружило меня, когда я изменила обличие прямо в воздухе и упала на землю. Я приземлилась на корточке, и несколько человек испуганно отпрыгнули в сторону. Они расплескали свои напитки и крикнули мне, чтобы я смотрела, куда иду. Я проигнорировала их и перекинула свои толстые косы за плечи. Серебряные, красные и золотые огни сменяли друг друга, пока я добиралась до центра Тирина, Логоса. Это был популярный район, известный своей красотой и историческими памятниками, но в большей степени бурной ночной жизнью. Все, чего только можно было пожелать, было доступно в Логосе, с его многочисленными барами, пабами и клубами. Туристы и местные жители стекались сюда, стремясь расслабиться и дать волю своим желаниям, не подозревая о том, кто просыпался вместе с полнолунием. Я с легкостью пробиралась сквозь толпу, ничем не отличаясь от простых смертных в своей черной майке, кожаных штанах и на каблуках. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до места назначения. Клуб находился в самом сердце Логоса, и длинная очередь людей ждала, чтобы пройти внутрь. Красная неоновая вывеска над дверью отбрасывала вокруг себя пурпурное сияние. Это было одно из любимых мест Дрейка. Нечто, что принадлежало ему, а не его брату. Смертные ругались и кричали, пока я проталкивалась прямо через них, чтобы добраться до входа в клуб. Двое вышибал, скрестили руки и сдвинулись, образовав передо мной стену. Это были чрезвычайно мускулистые, огромные типы, которые стояли здесь для того, чтобы запугивать людей — обычно пьяных и глупых, и удерживать их от попыток войти. У одного из них была бритая голова с татуировками на затылке, а у другого — дреды, собранные в хвост. Их глаза засверкали золотом, когда они меня узнали, но я не дала им возможности пропустить меня. «Извините, но он должен был приехать». Под моими ладонями вспыхнуло пламя, и их тела мгновенно превратились в пепел. Двери распахнулись, расколовшись на тысячу осколков, и я вошла внутрь. Люди позади меня кричали и убегали прочь, спасая свои жизни. Толпа внутри даже не заметила случившегося, продолжая танцевать и веселиться. Внутри клуб был больше, чем казалось снаружи. Желтые, синие, розовые и красные огни отражались от стен. Танцпол отделял будку диджея от большого круглого бара, занимавшего центр зала. Люди обращались к бармену, пытаясь перекричать музыку. Я двинулась к мягкому красному свету в задней части клуба, когда какой-то твердый предмет ударил меня по затылку. Я вздрогнула, Но мое тело не двинулось. Еще одним преимуществом игморутенов было то, что наши кости были толще обычных, а значит, нас было труднее сбить с ног. Я повернулась и увидела еще одного вампира, держащего пистолет с выражением ужаса на лице. Я выдернула руку, мгновенно прожгла в нем дыру и испепелила останки. Это привлекло всеобщее внимание. Женщина рядом со мной закричала, глаза вампиров в толпе вспыхнули желтым, их клыки вытянулись. Ночь обещала быть долгой. Мои пропитанные кровью туфли хлюпали, пока я поднималась по лестнице. Я была покрыта пеплом, кровью, и, вероятно, внутренними органами многих существ. Резко остановившись наверху лестницы, я осмотрела просторную гостиную. У задней стены стояло несколько черных диванов, а по периметру были расставлены стулья и столы в тон. В комнате было сумрачно, по углам горел красный свет. Здесь расположился бар поменьше — но в нем подавали только те напитки, которые предпочитали существа из потустороннего мира. В помещении было пусто, за исключением одного человека, ради которого я и пришла. Королевская династия вампиров всегда вызывала у меня мурашки. Их сила была настолько древней, что даже мне было не по себе. Только у четырех вампирских семей было достаточно сил, чтобы унаследовать трон. И одна из них превратилась в прах еще до того, как я появилась на свет. Остальные трое ненавидели друг друга и яростно сражались за власть. Вандеркайцы победили и уже некоторое время находились на престоле. Своей победой они были во многом обязаны Кадену но это не означало, что они были его слугами. Чем старше они становились, тем большим могуществом обладали, и, находясь здесь, я явственно чувствовала эту силу. Я направилась прямо к нему, остановившись, чтобы опереться на край барной стойки, когда наши взгляды скрестились. Его золотые глаза прожигали мои — но никто из нас не произнес ни слова. Я провела рукой по лбу, но лишь сильнее размазала кровь по лицу. Он глубоко затянулся, заставив вспыхнуть красный уголек на кончике сигары. Он лежал, развалившись на одном из больших диванов и перекинув руку через его спинку. Можно было подумать, что ему наплевать на весь мир — И кровавая бойня внизу его совсем не беспокоила. Еще одна затяжка слегка осветила его лицо, выделив темные короткие кудри. Дрейк был великолепным хищником, а темно-коричневый цвет его кожи отливал манящим сиянием, соблазняя неосторожных к нему прикоснуться. Это была еще одна особенность вампиризма. Все в них было предназначено для привлечения добычи. «Ты выглядишь пугающе!» Он снова затянулся сигарой и закинул одну ногу на другую. «Мои кулаки сжались!» «Почему ты не приехал?» «И не корми меня своими дерьмовыми отговорками о проблемах или врагах, с которыми тебе приходится разбираться!» Дрейк ничего не сказал, что еще больше меня разозлило. Я сделала один шаг вперед. Он стряхнул пепел на серебряный поднос, стоящий рядом с ним. Каден пытается открыть миры, Дрейк. Это означает свободу для нас, для нашего рода. Больше не придется беспокоиться о небожителях или лиге, «Почему вы сытаном против этого?» Его глаза секунду изучали мои, ища хоть какой-нибудь признак того, что я шучу. Но в моем голосе звучала только боль. В этом есть смысл. Я бы не хотел, чтобы на меня охотились. На меня или на мою семью. Но его убеждения нездоровы. Он встал, расстегнул куртку и осторожно ее снял. «Итан не поддержит его, и я тоже. Он тиран, Диана. Неважно, какую красивую картину он рисует». Я крепко зажмурила глаза, пытаясь сдержать слезы. «Ты же знаешь, что нельзя так говорить. Ты знаешь, что это значит». «Я знаю». Его шепот прозвучал неожиданно близко. Я открыла глаза и не удивилась, обнаружив его всего в нескольких дюймах от меня. Он поднял руку, убирая с моего лица выбившиеся из косы пряди. «И ты, его прекрасное оружие, будешь той, кто меня казнит? Моего брата? Нашу семью?» Та часть меня, которая все еще была хорошей, кричала, чтобы я остановилась, когда я схватила его за горло, но у меня не было выбора. Он не сопротивлялся, когда я подняла его и швырнула в стену. В большой дыре, проделанной его телом, вспыхнули провода. Несколько картин упали на пол, и здание содрогнулось от удара. Пыль и мусор наполнили воздух, когда стена рухнула. «Ты знаешь, что сейчас происходит? Когда вы неоднократно отправляли других на собрание, вы отлично знали, как отреагирует Каден. «Он никогда не потерпит такого неповиновения, Дрейк!» — выкрикнула я. Из дыры вылетели два лезвия, направленные прямо на меня. Одно я сбила прямо в воздухе, а второе просвистело у меня над головой. Они не должны были меня убивать, только отвлечь. Я шумно выдохнула, когда Дрейк повалил меня на пол. Мы врезались в бар, и он разлетелся на осколки стекла и дерева. Когда он вернется, ты должна убедиться, что ты на правильной стороне. Думаешь, эта книга, которую ищет Каден... «Не разожжет еще одну массовую войну?» — рявкнул он, прижимая меня к полу. Он держал мои руки скрещенными на груди, поставив одно колено мне на живот. «Да ты издеваешься! И вы туда же! Эта книга — не более чем легенда, но за это вы обрекли на смерть всю свою семью! Эти истории, Дрейк, истории, чтобы держать нас в узде!» Все они умерли. Старые боги мертвы. Война богов, ты помнишь? Остались только небожители и лига, вот и все. Боги, как же он промыл тебе мозг! Он ударил меня по лицу, качая головой. Я сделала вид, что потеряла сознание, и, почувствовав, как он расслабился, нанесла удар коленом в пах. Он согнулся от боли, и я высвободила руки, сбросив его с себя. К моменту, когда Дрейк пришел в себя, я уже была на ногах. Он стоял с поднятыми кулаками и дерьмовой ухмылкой на лице. Мою грудь сдавила. Дрейк был тем, кто помогал мне улыбаться, когда я впервые столкнулась с осознанием того, что у меня больше нет ни свободы, ни жизни». Он был не только моим другом. Он был другом Габи. Он был рядом всегда, когда я в нем нуждалась. И теперь мне придется убить его, потому что он и Итан решили перейти на другую сторону. У меня не было выбора, и это только сильнее меня разозлило. Я подняла руки, сжав их в кулаки, но секунду спустя они повисли вдоль тела. «Я не хочу этого делать». Мой голос дрогнул, но мне было все равно. Меня не волновало, считает ли он это слабостью. Он тоже опустил кулаки. Выражение его лица смягчилось. «Тогда не надо. Ты мой лучший друг, Диана. Я не хочу с тобой драться. Ты такая же сильная, как и он, если не сильнее. Останься со мной, с нами. Мы можем помочь и защитить друг друга. Я мягко улыбнулась, зная, что он верит в каждое сказанное слово. Потом я оказалась перед ним. Его глаза расширились, а рот беззвучно открылся. Он посмотрел на мою ладонь, прижатую к его груди. Я чувствовала биение его сердца. Жизнь Дрейка была в моих руках. Я сказала, что не хочу, но это не значит, что не буду. Он улыбнулся, когда его руки коснулись моего запястья. «Лучше умереть за то, что считаешь правильным», «Чем жить во лжи?» Я выдержала его взгляд, выпуская пламя из моей руки. Его тело светилось изнутри, но его улыбка не дрогнула. Это была та самая улыбка, которая утешала меня, когда кошмары становились невыносимыми. Та самая улыбка, которая играла на его губах, когда он рассказывал мне анекдоты. Та, которая заставляла меня смеяться, даже когда мне хотелось умереть. Я с едва сдерживаемым ужасом наблюдала за тем, как та самая улыбка, которая могла озарить комнату, исчезала навсегда. Не знаю, как долго я там простояла. Моя рука сжимала то, что осталось от сердца моего друга. Комнату наполнила громкая, радостная мелодия, и мне показалось странным, что они продолжают играть музыку, даже когда клуб разрушен. Вибрация вывела меня из оцепенения. Вытерев руки от джинсы, я вытащила из кармана телефон. Теперь ты можешь отправиться к сестре. Я осмотрела полуразрушенную комнату. Мой взгляд остановился на камере, установленной под потолком. Каден видел все. Я кивнула в его сторону и повесила трубку, прежде чем покинуть развалины.